а вышеупомянутом джентльмене не дошла до моих ушей. — Неужели, сэр? — воскликнул мистер Эллер. — Вы меня удивляете, сэр. Он был государственный чиновник. — Вот как? — сказал мистер Пиквик. — Да, сэр, — подтвердил мистер Эллер. — И был очень приятный джентльмен, один из тех точных и аккуратных людей,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 и досадно было смотреть на него при этом. А держал он себя на редкость важно. — Дайте пост, когда прочтет этот джентльмен! — покрикивал он ежедневно, входя в комнату. — Позаботьтесь о Таймсе, Томас! Дайте мне посмотреть Morning Геральт, когда он освободится! Не забудьте занять очередь на кроникл и принесите-ка адвертайзер! А потом он сидел, не сводя глаз с часов